Глава 21. «Оставайся верен себе». Когда я был маленьким, то не знал, как называется это чувство. Сочетание благоговения, любопытства и жажды приключений. В Лейк Тахо я всегда гулял и исследовал окрестности. Выкапывал яму под каким-нибудь поваленным деревом, накрывал его куском старого брезента, а потом ветками, листьями и всем остальным, что только можно было найти, и даже грязью чтобы скрыть секретное место. Затем начиналось настоящее веселье. Я сидел в новой тайной норе, а если мы сидели вдвоем с другом, было еще лучше. Мы предавались мечтам и забывали о самих себе, а в сумерках уезжали домой на велосипедах-бананах, которые считали мотоциклами Харли и Дэвидсон. Вероятно, я предавался мечтам столько, сколько себя помню». И столь же долго я записывал их на клочках бумаги — десятки, потом сотни, потом тысячи клочков. Так же пишутся и песни. Я воспринимаю их как исследование того, как забыть о самом себе. Творчество, новые идеи и сотрудничество — вот что захватывает меня в наибольшей степени. В детстве я напевал собственные придуманные мелодии поверх песен, которые слышал на радио, а позже и с виниловых пластинок. Когда стал старше, то подыгрывал им на бас-гитаре или гитаре, но никогда не был силен в разучивании чужих песен. «Пожалуй, начни я учить чужую песню, и наполовине написал бы свою». В то время я никак не называл сам процесс и не думал о нем как о сочинении песен, скорее как о стремлении путешествовать. Конечно, на моем пути возникали препятствия. Они всегда появляются» хотя, наверное, их точной карты не существует. У каждого в голове живет критик, и моя миссия состоит в том, чтобы не замедляться самому или, что еще хуже, позволять ему мешать творчеству. Вот что такое поток сознания. Думай все, что хочешь, но не думай, когда занимаешься делом. Мышление и творчество — две противоположности. Все мы разные, но все мы пленники нашего собственного сознания. Однако есть вещь, восхищающая меня, способ избавиться от негативных мыслей. И как раз здесь сотрудничество с окружающими может оказаться очень полезным. У вас появится друг в вашей норе. Трудно предугадать, когда придет вдохновение, и трудно сказать, что вызовет его. Но сотрудничество может удвоить шансы. Перечислю несколько приемов, которые я использую всякий раз, когда мое продвижение вперед замедляется. Мнение других людей о вашем творчестве не ваше дело. Погоня за трендами или даже следование им смертельный яд не только для креативного процесса, но и для его результата. Кит Ричардс живет с гитарой. Он постоянно играет на ней, и я восхищаюсь им. Это не мой способ действия. Я провожу много времени в ожидании, но остаюсь в форме, играю на инструменте, читаю, пишу и стараюсь сохранить гибкость ума. За многие годы я понял, что, когда идеи появляются, они обрушиваются все сразу, лавиной, и к такому лучше быть готовым заранее. Как только в голове возникает текст, стихотворение или идея для песни, мне требуется тихое место для уединения, где я могу сесть на землю. Я сижу, скрестив ноги и склонившись над одним из блокнотов, что помогает мне установить творческую связь с миром. Догадываюсь, что вы назовете это «заземлением». Большую часть времени я читаю книги, причем случайные. Люди говорят, что подобный подход выглядит как колдовство. Возможно, так и есть. Но в любом случае он, похоже, работает. «В некоторых моих песнях нет рифм, или они неточные?» Я просто позволяю тексту складываться. Зато могу написать целых четыре страницы песенных строчек без остановки. Если что-то не получается, то я тянусь к ближайшей книге, которую читаю в данный момент, открываю ее на случайной странице и выбираю случайное предложение. Мое правило таково. Я должен использовать одно слово оттуда. Это не обязательное условие. Всегда можно отложить слово на потом или украсть хоть целый куплет. Процесс заимствования так же важен, как и созидание. Как только слово послужит вашей цели, от него можно отказаться. Главное — продолжать двигаться вперед. Попробуйте сами. В результате я освобождаюсь от мысли о препятствии, стоящем передо мной, и чувство свободы возвращает меня к творчеству. Мое сердце начинает бешено колотиться — Кажется, что я вот-вот раскрою какую-то тайну или найду сокровище, и, честно говоря, иногда так и выходит. Можно говорить о минорных и мажорных аккордах, тональности и ее изменениях хоть целый день, но это уже процесс мышления, а не созидания. Будьте свободными и открытыми. Держите поблизости записную книжку. Если придет вдохновение, будьте готовы замедлить творческий процесс. Но одновременно защищайте свое пространство, избегайте шума и держитесь подальше от консерваторов, скептиков, отрицателей и всех, кто замедляет вас. Избавьтесь от них как можно скорее. Окружите себя всем, что связано с творчеством — книгами, картинами, фотографиями, музыкальными записями и, конечно же, творческими людьми. Мечтайте о большем и будьте бесстрашны. Научитесь мыслить перспективно и в обычной жизни, и в работе. «Худшее, что может случиться — неудача, и лучшее, что может случиться — тоже неудача, потому что провал, иногда даже публичный, дает вам хорошего пинка под зад. Если бы было заранее известно, что в жизни сработает, а что нет, то мы все превратились бы в миллиардеров. Но раз мы блуждаем в темноте, то самое меньшее, что можем сделать — привыкнуть к методу проб и ошибок». Чтобы овладеть ремеслом, не требуется десять тысяч часов. На это уходит вся жизнь. Вот в чем вся соль. Ведь жизнь — то, что у тебя есть здесь и сейчас. Верь в себя, даже когда никто другой не верит. Это особенно важно. Не бойся избегать ошибок. Но если в глубине души ты осознаешь собственную правоту, то поступай по-своему. Каждая новая смелая идея в какой-то момент воспринимается как угроза, но если ты прав и будешь оставаться верен себе, то мир изменится. Вот о чем песня «Stick to your guns», которую я когда-то написал для группы Блонди. «Будь верен себе. То, что подходит тебе, оно не для всех». Не нужно недооценивать роль удачи. Успешные люди склонны приписывать свои достижения уму, трудолюбию, приятной внешности или обаянию. Правда же состоит в том, что в какой-то момент им наверняка повезло. В чем нет ничего постыдного? Удача приходит и уходит, но хитрость в том, чтобы постоянно находиться в отличной форме, тогда вы сможете ее поймать. Действительно большой прорыв может и не случиться дважды, так что не упустите свой шанс». Если бы существовал план действий, то он выглядел бы примерно так, как описано ранее. По крайней мере, мой план, мой путь творчества. Для меня также важно оставаться духовно связанным с чем-то большим, нежели я сам. Высокомерие — тоже противоположность творческому процессу. Поэтому я стараюсь радоваться жизни и оставаться скромным. История, рассказанная в этой книге, заканчивается 9 декабря, 1980 года. В тот день я официально сменил имя на «Никки Сикс», и через два дня мне исполнилось 22 года. Группа «Мотли Крю» была официально создана через несколько недель, 17 января. А еще через три месяца, в пятницу, 24 апреля 1981 года, мы дебютировали на концертной сцене. И где? Конечно же, в «Старвуд». После того дела в клубе все пошло наперекосяк. Эдди Нэш и Джон Холмс оказались замешаны в массовом убийстве на уондерленд авеню известном под названием «Четверо на полу», хотя я слышал, что на стены и потолки тоже попало предостаточно крови. Если вы видели фильмы «Ночи в стиле буги» или «Вондерленд» с Веллом Килмером, то знаете, что это была чертовски любопытная история. Если нет, то найдите информацию о ней в интернете. Вы поймете, как нам повезло, что в описанный мной день мы не стали связываться с Нэшем и его головорезами. Группа Мотли Крю являлась настоящим монстром прямо с момента своего создания. Вскоре мы стали хедлайнерами во всех клубах на Sunset Strip, самой лучшей и самой важной группой клубной сцены. Я снова уговорил дядю Дона приехать на концерт и посмотреть, как мы играем, и снова он отказался от сотрудничества. Спустя много лет, когда мы уже продали десятки миллионов пластинок и превратились в хедлайнеров мирового масштаба, Дон сказал мне, «Отказ подписать контракт с Мотли Крю — крупнейшая профессиональная ошибка за всю мою карьеру». Но тот отказ лишь вдохновил меня удвоить усилия. В 1981 году мы записали первые альбомы, взяв пример с панк-рокеров, основали собственный лейбл Leisure Records для его дистрибуции. Все остальное история. В течение 40 лет я поддерживал Модли Крю на плаву, переживая бури и в музыкальной индустрии и в наших жизнях. С помощью Аллена Ковача я пренебрег советом адвоката, настоял на своем и вырвал права на наши мастер-ленты у Electro Records, фирмы, с которой мы подписали контракт в начале карьеры. В отличие от подавляющего большинства рок-групп, мы владеем правами на созданную нами музыку, начиная прямо с первого альбома. Когда пришло время написать книгу, я решил начать с героиновых дневников. Да, нелёгкая тема для начинающего автора и не самая привлекательная для читателя, но, безусловно, очень важная. Я остался верен себе и написал текст, а когда закончил, то сел с диджеем Эшбой и Джеймсом Майклом и записал песню «Life is Beautiful», рассказывающую о моих ощущениях от трезвого образа жизни. Тьма уходит, наступает выздоровление, и оно гораздо масштабнее тьмы. Именно это послание — Превратила героиновые дневники в бестселлер. А потом я отправился в разговорное турне и читал книгу перед тысячами людей. Допоздна присутствовал на автограф-сессиях, обязательно пожимал руку каждому, подходившему ко мне, выслушал каждую рассказанную историю. Да, это отняло бесчетные часы, но оно того стоило. Затем Джеймс и Диджей начали серьезно работать с моей новой группой 6AM записав пять студийных альбомов и создав немало песен, посвященных настоящим чувствам и темам, взятым из реальной жизни. Иные рок-группы к подобной тематике обычно не обращаются. Тогда же у Аллена Ковача возникла идея. «Так тебе нравится «Вулфман Джек», — сказал он. «Ты любишь Алана Фрида и Джима Ледда. Почему бы тебе не заняться тем же самым?» У тебя есть голос, и ты любишь рассказывать истории. Ты можешь сделать для нового поколения рок-групп то, что когда-то эти радиоведущие сделали для вас. Примечание. Вулфман Джек. Настоящее имя Роберт Вестон Смит. Годы жизни 1938-1995. Знаменитый американский музыкальный радиоведущий и диджей. Альберт Джеймс Аллен Фрид. Годы жизни 1921-1965. Знаменитый американский музыкальный радиоведущий и диджей, сделавший мейнстримом агрессивную манеру ведения передач, до того свойственную лишь чернокожим собратьям по профессии и впервые публично использовавший термин «рок-н-ролл» в 1986 году введен в американский зал славы рок-н-ролла. Джим Лэдд Родился в 1948 году. Знаменитый американский музыкальный радиоведущий и диджей, в свое время внесший огромный вклад в популяризацию рок-музыки 1970-х годов. И снова Аллен оказался прав. Я любил находиться в радиоэфире и рассказывать истории, и никогда не переставал быть поклонником подобных радиопередач. Да, я люблю играть рок перед публикой, но радио для меня — еще одна разновидность концертных выступлений. А еще способ найти новые группы и начинающих музыкантов и помочь им. Итак, я обрел новую преданную аудиторию. И почему бы не познакомить ее с новой, захватывающей музыкой? Я твердо верю в то, что нужно думать о будущем и передавать эстафету молодым музыкантам. Вот чем я занимался в течение 8 лет, и все 8 лет подряд. мое радиошоу Six Sense становилось самым рейтинговым радиошоу на синдицированном радио в Америке. Каждый год из этих восьми я бы уподобил взрыву. Примечание. Six Sense. Six Sense можно перевести и как шестое чувство. Синдикация вещания. Практика сдачи в аренду права на трансляцию телевизионных шоу или радиопрограмм нескольким телевизионным станциям или радиостанциям без прохождения через вещательные сети. Очень распространена в США. А затем, после 16 лет невнятицы с кинокомпаниями, продюсерами и руководителями производства, нам наконец-то удалось снять фильм «Грязь» и выпустить его в свет. Но этого бы никогда не случилось, если бы мы боялись разозлить консерваторов шоу-бизнеса. Если бы мы позволили запугать себя юристам, руководителям киностудий и фирм звукозаписи, книгоиздателям и галерейщикам, то никогда ничего не добились. Рискуйте по-крупному и оставайтесь верны себе. Будь верен себе, то, что подходит тебе, оно не для всех». «Я увлечен искусством, музыкой и буквально помешан на фотографии. Конечно, я горжусь нашими платиновыми альбомами, но помимо детей, больше всего меня радует то, что у меня есть фотокамера Лейка, названная в мою честь». Примечание. Платиновая сертификация. Присуждается в США музыкальному альбому за 1 миллион проданных физических копий или эквивалентных ему цифровых продаж и скачек. Данная сертификация действует с 1976 года. В период с 1958 по 1976 годы она означала выручку 1 миллион долларов за розничные продажи альбома, то есть несколько более 250 тысяч копий при тогдашнем уровне цен. «У меня всегда была уличная смекалка, но я хотел учиться у тех, кто знает и умеет еще больше». Главное – становиться с каждым поступком все более и более амбициозным. Написать не просто книгу, но еще и саундтрек к ней. Всегда будьте уверены в том, что рассказанная вами история находит отклик у читателей и помогает людям, переживающим, быть может, то же самое, что переживали и вы. Думайте нестандартно и широко, всякий раз, когда беретесь за новое, чем бы новое ни было». Важно оставить след в этой жизни, и столь же важно передать эстафету другим. Хитрость заключается в том, чтобы мыслить масштабно, но оставаться скромным. Мы никогда не знаем, откуда возьмутся новые идеи, а сотрудничество с окружающими сохраняет ум молодым и подвижным. Я знаю, что не каждый день могу гордиться собой, но всегда готов взяться за дело, и, честно говоря, у меня неплохо получается». «Здесь, в Вайоминге, я оглядываюсь назад, сидя на камне и, наблюдая за лосями, размышляю. Ого, а если бы тот парень не сел в автобус линии Грейхаунд, а если бы он не был таким бесстрашным? Не совершил бы тех ошибок, что все-таки совершил, не рисковал бы? Не знаю, где бы я оказался тогда, но точно не там, где нахожусь сейчас. Том... Однажды рассказывал об одной своей идее, точнее, изобретении, которую так и не удосужился запатентовать. Я спросил, почему? Дед хмыкнул и повел плечами. У него не было толкового ответа. Но я рискну высказать пару предположений. Он не получил соответствующего образования и не встретил своего Алина Ковача, способного дать дельный совет. Но все равно Том подарил мне очень многое. Я наблюдал за работой дедушки, за его сосредоточенностью, заботой о ноне и семье. И именно тогда обрел собственную трудовую этику и следование принципу «никогда не сдавайся». Иногда в ходе концертного турне я уставал, но когда-то я видел, как уставал Том. Мой дед никогда не прекращал движение вперед, и я поступаю так же. Остановка — не решение. Вечером состоится концерт. Звук гитары взмывает к небесам, звук бас-гитары тянет вниз, а вместе они звучат, как несколько реактивных двигателей. Это тот самый звук, который был в моей голове в twin Фолз и в Джероме. Тот же самый, разве что лучше. И какой бы звук или идея не пришли вам в голову, мой совет — следуйте им. Никогда не знаешь, куда они тебя приведут».